Глава 15. Несчастный русал. Один из крокодилов уже уплыл вниз по течению, но второй подбирался к берегу, нацеливаясь на молодого человека. «Кто вы?» — спросила Алиса. «Я такой же несчастный, как и вы», — ответил зеленый юноша. «Сзади крокодил». «Я вижу, я привык уже к ним». Юноша мгновенно обернулся и ударил мечом по шее крокодила. Крокодил тут же ушел на глубину, и вода запенилась от яростных ударов его хвоста. В водовороте плавал башмак Алисы. «Скорее», — сказал зеленый юноша. «Мы должны отойти от реки, а то нас подстрелят». Он выудил башмак и вылез на берег. Как бы в ответ на его слова по воде вскипели чередой фонтанчики. Кто-то стрелял с того берега. Пули щелкали по листьям. «Это кто стреляет?» — спросила Алиса. Это дерево-ивушка кидается своими орехами. Больно, но не смертельно. Хромая на одну ногу, Алиса кинулась в кусты. зеленый юноша следом за ней. «Давайте познакомимся», — сказала Алиса. «Я, Алиса Селезнёва, прилетела сюда по делам, но нечаянно угодила в подвал, из которого убежала». «Меня зовут Гамлет», — ответил зеленый юноша. «По национальности я русал». «Кто вы?» «Русал» то есть русалка мужского рода. Юноша отдал Алисе башмак, и пока она обувалась, вздохнул и продолжил. «Как грустно, что всю жизнь мне приходится объяснять, что русалки, как и все другие существа в мире, делятся на два пола, мужской и женский. Только наши женщины, особенно подростки, страшно невоспитанные. Они любят авантюры, танцы и ночные хороводы. У них нет большего развлечения, чем заманить в глубину обычного земного человека». «И я вам должен сказать, Алиса, что среди нас, русалов, такое поведение не поощряется, тем более что оно плохо кончается не только для человека, но и для русалки». «Мне было очень приятно это узнать», — сказала Алиса. «Я давно подозревала, что не бывает народов, состоящих только из одних женщин. А у вас же должны быть дети, иначе вы все вымрете». «Гениально», — сказал зеленый Гамлет. «Именно так. Мы любим детей, и обычно воспитанием занимаются русалы. А наши женщины пляшут и танцуют». «А почему вы здесь оказались?» «Сейчас расскажу». Начал русал, но ему пришлось временно замолчать, потому что их преследователи вышли к самой воде. Впереди семенил губастый орёл Хохотуши с рогаткой в лапе. За ним извивалась веревка шрип, которая обвивала хвостом дубинку. Шествие замыкал генералисимус Снаредетти. Зажмурив единственный глаз, указательным пальцем он жал на курок деревянного пистолета. Отойдем подальше в кусты», — предложил зеленый русал. Они кинулись в чащу. И вовремя, потому что орехи щелкали по стволам деревьев, взрывали землю и рвали траву, Алиса с зелёным юношей нашли неглубокую ложбину и затаились в ней. «Что, они с ума посходили, что ли?» — спросила Алиса зеленого юношу. «У них настоящие автоматы, так и человека убить не трудно. Зеленый юноша только улыбнулся и ответил: Они и хотели нас с тобой убить. Их автоматы стреляют желудями, а гранаты у них картофельные, но учти. Картошкой тоже убить можно, потому что началась настоящая последняя война. Генералы не умеют шутить. Если они начали войну, значит, хотят кого-то убить. Кстати, за это их сюда и прислали. На своих планетах они не шутили. Я тебе честно скажу, ответила Алиса. Мне пришлось во многих переделках побывать, но на настоящей войне я еще, по-моему, не бывала. Стрельба продолжалась, слышен был рев. «Кто убил крокодила? Кто посмел убить моего крошку?» «А кто убил крокодила?» — спросила Алиса. «Я», — скромно ответил зеленый юноша. «А зачем вы это сделали?» «Потому что он собирался тебя проглотить». «Это правда», — согласилась Алиса. «Я даже от страха зажмурилась». «А разве здесь крокодилы водятся?» Раньше не водились, но подводный бык уверял, что ест только свежую рыбу. Ему привозили банки с икрой. Он подкупил кого-то в рыбном питомнике. И икра оказалась особенная. Из головастиков вывелись крокодильчики. Крокодилы злые и голодные, мы их боимся. «Но почему об этом не знает инспектор Карла?» «А кто ему скажет?» Алиса задумалась. Наверное, слова зеленого юноши надо было понимать как признание того, что тираны давно замыслили восстание. Алисе очень хотелось узнать, почему этот зеленый юноша ее защитил. Но тут жёлуди и орехи стали ложиться ближе к Алисе, и юноша приказал. «Ребешками голову не поднимать к большому пню, беги». Алиса послушалась его. Пень был и в самом деле велик, даже поднявшись во весь рост, Алисе не достать бы до верха, а уж не обхватить подавно. Зеленый юноша повел себя странно. Он подполз к пню и стал стучать в него костяшками пальцев. «Слышу, слышу», — раздался слабый голос изнутри. Кусок коры отвалился, и оказалось, что это потайной ход внутрь пня. «Я уж тебя заждался», — Произнес изнутри ворчливый голос. «Залезайте, залезайте». Зеленый юноша толкнул Алису вперед и пролез в пень за ней. Внутри было полутемно, — И Алиса не сразу разглядела обитателя пня, маленького лохматого человека со странным звериным лицом. «Девочка», — сказал мохнатенький, — «давай знакомиться. Много тебе наслышан, надеюсь, что мы еще посражаемся с тобой вместе». И он запел дурным голосом. К мачте, став спинах, в спине, сражаться будем или нет, а дальше все забыл я». Алиса поняла, что это типичный уксуец, только в три раза меньше, чем те, которых она видела прежде. На нем был даже обычный уксуйский фартучек, расшитый, правда, алмазами.